Глава 28. Скарлетт. Идея Айви была хороша, что и говорить. Если честно, я слегка завидовала сестре. Мне очень хотелось, чтобы эта идея оказалась моей. Привести в действие предложенный Айви план можно было только в следующее воскресенье. Так что впереди у нас было уйма времени. Единственное, что нам сейчас предстояло сделать, это найти мадам Зильду. Я сказать по правде понятия не имела, бывает она вообще в школе по выходным или нет. Мы обыскали все этажи, но мадам Зельду не нашли. Я предположила, что она сидит дома, если, конечно, не занята своими злодейскими делами, чего я до сих пор не исключала. Когда же в одном из коридоров мы наткнулись на миссис Найт, мне в голову пришла блестящая идея. «Доброе утро, мисс», — сказала я, когда мы поравнялись с миссис Найт. Мадам Зельда просила нас кое-что для нее сделать, и... Айви схватила меня за руку, но я не обратила на нее внимания. У меня было стойкое убеждение, что сейчас ложь сработает лучше, чем правда. «А что именно?» — спросила миссис Найт. Как всегда, в последнее время она выглядела взвинченной, суетливой, и я решила, что это нам только на пользу. «Она хотела, чтобы мы съездили присмотреть костюмы для спящей красавицы», — солгала я. «В Фербинге есть хороший модный салон, и мадам Зельда дала нам его адрес. Вот!» Я выхватила из рук ариадный листок и показала его директрисе. «Ну, хорошо», — сказала миссис Найт, взглянув на листок. «А деньги на автобус у вас есть?» «У меня есть», — ответила Ариадна. «И я помню расписание автобусов. Оно висит в деревне». Миссис Найт пошевелила бровями, подумала и спросила. «А сопровождающие у вас есть?» Я и о сопровождающим готова была солгать, но Айви уже успела отрицательно покачать головой. В этот момент мимо нас по коридору проходила старшеклассница с темными волосами и остреньким носиком. К ее форменному школьному галстуку был прикол от блестящей Бэдж старосты Элси, окликнула ее миссис Найт. Будь любезна, сопроводи сегодня этих девочек до фербинга. Им нужно посмотреть там костюмы для балетного спектакля. Я мысленно застонала. «Ну и как нам теперь разговаривать с тетей Сарой, если мы ее найдем?» Элси изобразила на своем лице широкую улыбку. «Конечно, мисс, с большим удовольствием!» Она наклонилась и потрепала меня по щеке. «Эти малышки такие славные!» Я затаила дыхание и удержалась, хотя и с трудом, чтобы не отвесить Элси оплеуху. «Ну и прекрасно», — сказала миссис Найт. «Вернитесь в школу к пяти и не опаздывайте, пожалуйста». После этого она поспешно удалилась, а я подумала, сколько же еще, интересно, родителей пригрозили ей забрать своих дочерей из школы. Как только директриса ушла, широкая улыбка на лице Элси погасла. «Ну», — начала наша сопровождающая, разглядывая свои ногти, — «чего вы ждете?» «Тебя, наверное», — ответила я. «Если я согласилась стать на один день вашей нянькой, постарайтесь хотя бы не раздражать меня», сказала Элси и посмотрела прямо мне в глаза. Я развела руками и сделала непонимающее лицо. «Вперед!» — распорядилась Элси. «Я вас ждать не намерена». И она широкими шагами направилась в сторону вестибюля. «Какого?» — начала была я, но Айви толкнула меня локтем, не дав закончить крепкое выражение. «Не очень симпатичное у нас сопровождающее. дипломатично высказалась вместо меня Ариадна. Мы просеменили вслед за Элси через вестибюль. Мимо стойки ресепшн, на которой теперь стояла табличка, «Секретарь временно отсутствует». По всем вопросам просьба обращаться в кабинет миссис Найт. И вышли через главный вход на улицу. Элси пошла по дороге, ведущей в деревню но затем резко свернула влево, чтобы выйти на перекресток, где стоял деревянный навес автобусной остановки. На автобусе я ездила в своей жизни считанное число раз, и, если честно, была удивлена, что остановка находится так близко от Руквода, учитывая, что эта деревня была типичная «ничто в самой середине нигде», как говорят американцы. И у меня мелькнуло подозрение, что местонахождение этой остановки Намеренно скрывают от учениц, чтобы они не разбежались из школы. Точнее, чтобы не разъехались на автобусах. Надо полагать, что миссис Найт очень доверяет старости Элси, если не боится, что мы можем удрать. Скамеек под навесом остановки не было. Пришлось стоять. При этом Элси встала чуть поодаль от нас, словно желая подчеркнуть, что не имеет к нам ни малейшего отношения. День выдался ветреный. Мой школьный галстук выбился наружу, и несколько раз хлестнул меня по лицу. Теперь я поняла, зачем Элси приколола свой бэйч старосты на галстук. — О, автобус! — спустя какое-то время воскликнула Ариадна, указывая рукой на дорогу. Тяжело пыхтя, к остановке подкатил старенький и желто-коричневый автобус. Хотелось надеяться, что он не будет ехать так медленно всю дорогу, иначе мы до пяти и до фербинка не доберемся, не то что до школы. Элси вспрыгнула в автобус первый и сказала кондуктору, налепив на лицо свою фальшивую улыбку. «Да фарбанка и обратно. Один взрослый и три детских, пожалуйста!» «Слышали бы вы, каким тоном она сказала три детских!» Кондуктор улыбнулся в ответ, оторвал билеты и отдал ей, а Элси расплатилась с ним из своего кошелька. Автобус был почти пустой, кроме нас в нем ехали лишь какая-то старушка, и мужчина с портфелем. Я сразу пошла на заднее сиденье, надеясь, что Элси останется где-то впереди. Но когда рядом со мной уселись Айви и Ариадна, она подошла к нам. «Давайте платите за все четыре билета». «Что?» — удивилась я. «За все четыре?» «Я не намерена платить за вашу экскурсию», — со скучающим видом пояснила Элси. «Платите, или мы сойдем на следующей остановке». Айви нахмурилась, Но Ариадна без возражений вытащила свой кошелек и отдала Элси несколько монет. «Вот возьми», — покорно сказала она. Элси взяла деньги, кивнула и ушла вперед, чтобы сесть там на свободное место. «Что ты делаешь, Ариадна?» — возмутилась я. «Ты не должна была отдавать ей деньги за ее билет. Это просто бесстыдное вымогательство». «Прости», — покраснела Ариадна. Испугалась. Мы долго ехали по извилистой дороге мимо зеленых рощиц и лугов. И вот, наконец, потянулись маленькие одноэтажные домики, предвестники большого города. Я с восторгом смотрела в окно, ведь я так давно не видела настоящего города. Особенно после... Ладно, не будем об этом. Короче говоря, после того, как я насиделась в заперти. «Грязноватый городок», — заметила Ариадна, сморщив носик. Действительно, дома, мимо которых мы проезжали, почернели от дыма, а сточные канавы были забиты мусором. Возле автовокзала, к которому подкатил наш автобус, было немного чище. Впрочем, называть это место вокзалом я бы не стала. Так крошечная диспетчерская, на ней вывеска автобусная станция, да площадка, на которой можно было поставить полдюжины автобусов. Вот и весь вокзал. Наш автобус замедлил ход И с громким шипением остановился. «Приехали». То, что Элси выскочила из автобуса, не дожидаясь нас, меня уже не удивило. «Как бы нам ее потерять, а?» — спросила Айви, пробираясь к выходу. «Не представляю, как разговаривать с тетей Сарой, если рядом будет она». «Может, ее под автобус запихнуть?» — предложила я. «Шутку, конечно». Но волновались мы совершенно напрасно. Едва мы успели поблагодарить кондуктора и вылезти из автобуса, Элси повернулась к нам и спросила. «Вы знаете, куда вам нужно идти?» Этого я не знала, но прямо здесь, на автобусной станции, на стене висела карта города. «Думаю, что мы легко сможем найти дорогу», — сказала я, указывая на карту рукой. «Отлично», — кивнула Элси. «Идите, чтобы вернулись сюда к четырем часам, вам ясно?» и даже не услышав, ясно нам это или нет, она повернулась и пошла куда-то по своим делам, негромко напивая себе под нос. «Отлично», — сказала я. «Ну и где же тут Принцесс-стрит, дом 52?» Он оказался почти в самом центре города и всего в нескольких кварталах от автобусной станции. Правда, один раз мы свернули не за тот угол, это авиа ошиблась, но вовремя спохватились и вырулили на нужную улицу. Хотя вышли на нее не с того конца, на этот раз промахнулась Ариадна. Выйдя на принцесс Стрит, мы поспешили вперед. 34, 35, 36, вслух, читала Ян номера на домах. Уже близко, возбужденно пропыхтела Ариадна. 47, 48. А вот наконец, и он, дом номер 52. Над входной дверью была прикреплена вывеска, темно-синяя, усыпанная серебряными звездами и с гордой надписью «Модный салон Сары Луизы», сделанные витиеватыми белыми буквами. В высоких витринных окнах салона были выставлены прекрасные платья – золотистые, розовые, небесно-голубые. Верхние полукружие окон были разноцветными, витражными а над самой дверью в солнечных лучах сверкал нарисованный серебряной краской полумесяц. На застекленной двери висела маленькая табличка. открыта. «Вау!» — в один голос сказали мы с Айви. «Нифига себе!» — ахнула Ариадна. И в этот момент меня вдруг охватила паника. «А что, если ее здесь нет?» — забормотала я. «Или она здесь, но не захочет нас видеть?» «Вдруг она нас ненавидит?» Ави посмотрела на меня и нервно потерла ладони. И «Есть только один способ это проверить». Тоненько звякнул дверной колокольчик, и мы вошли в салон. Там было темновато, но все равно красиво. Ничуть не хуже, чем снаружи. Все помещение было забито платьями и балетными пачками, и накидками, и еще какими-то нарядами. Куда не бросишь взгляд, Он убирался то в шел, то в бархат, то в кружево. Роскошь. Мне очень хотелось, если не примерить все, то хотя бы потрогать. Но не за этим же мы сюда пришли. В углу виднелась стойка, но за ней никого не было. В салоне было тихо, как в церкви. Это ощущение усиливал разноцветный свет, падающий из витражных окон. Я глубоко вдохнула, а Айви сильно сжала мою руку. «Хэллоу!» — воскликнула я. «Здесь есть кто-нибудь?» Бархатная занавеска по ту сторону стойки отдернулась в сторону, шевельнулась, и из-за нее вышла леди. «Добро пожаловать в модный салон Сары Луизы. Чем могу вам помочь?» Она была высокая, стройная, с красиво уложенными темными волосами, начавшими сидеть на висках. На ней было элегантное бордовое платье с рукавами буф и атласным бантом, на руках перчатки, туго обтягивающие узкие длинные пальцы. А на шее до да боли знакомое нам жемчужное ожерелье. Она посмотрела на меня, затем на Айви. «О, Боже!» – прошептала она и упала без чувств.